Глава 18 «У нас уходит больше трех часов, чтобы выбраться из Парижа. Даже моя выносливость оказывается не бесконечной, поэтому приходится активировать второе дыхание, чтобы восстановить силы. А вот Гаргония все нипочем. Знай, пилит себе на своем металлическом скакуне и периодически дымит, как паровоз». Похоже, табака для самокруток у нее запас весьма солидный. Несколько раз нам встречаются монстры группами и поодиночке. Пара квазов бросаются на нас, не разобравшись, и я снимаю их точными выстрелами прямо со спины бота. Однажды из темного провала заброшенного складского ангара выходит цокая горбатое существо, покрытое бурым мехом на шести лапах. Две из них, передние, оканчиваются неровными костяными клинками. Чувствую, что начинаю проваливаться в бездонные глаза монстра, черные, словно омут. Он поворачивает голову карианелли, пытаясь достать и ее. Меряются взглядами они всего секунду, и тварь с дрожью отступает. Всего миг, и монстр поспешно уползает в свое логово. «Большая удача, что чудовище решило захватить в свои сети и нову!» «Ограничься, горбатая срань, только мной, я добровольно пошел бы за ней и радостно залез бы прямо в пасть!» «Дамочка с изрезанной хлеборезкой охотно уступила бы меня этому монстру!» «Ее дилемма решилась бы сама собой, еще и месяц бы сэкономила!» «Ненавижу псиоников!» Ожесточенно бурчу себе под нос, сжав виски «Мне нужна ментальная защита! В начале сирена, теперь еще и это!» «Кто умом скорбный, тот всегда имеет с ними проблемы!» Философски замечает Горгона «Босс, тебя тупым назвали!» Подает голос кадачи. «А без тебя я не понял!» И вообще, ты какого лешего болтаешь? На беззвучном же был. Так боевой режим. Тут нельзя молчать. И чем ты занимался, пока мне мозги промывали? Да я уже плазменную пушку заряжал. Еще бы пара секунд, и от него бы даже пепла не осталось. Трепло. К тому моменту, как мы окончательно покидаем столицу, ноги уже успевают отрасти. «Доспехи тем более давно восстановились, поэтому пересаживаюсь на свой мотоцикл под горестные вопли бота». «Босс, я же лучше этой рухледи. Шоссе на выезде из города забито брошенными машинами на многие километры. На одном отрезке протянулись сплошь выжженные остовы. Похоже, пожар с жадностью пожирал все, до чего мог дотянуться». Перед глазами встает картина паникующих людей, бегущих прочь из Парижа в надежде укрыться и переждать беду. Возможно, они натыкаются на огнедышащего монстра, возможно, происходит куда более бытовой инцидент. Кто-то закуривает в неудачном месте, кто-то плескает содержимым запасной канистры с бензином. Пламя не знает пощады. Глядя на эту безрадостную картину, обращаюсь к Орианелли. Вот ты говоришь, что способности сопряжения — это костыли для тупых и ленивых. От них, мол, все зло. Скольких жертв удалось бы избежать, если бы люди Земли к моменту начала всего этого дерьма умели управлять Арканой? Если бы они могли дать бой монстрам, а не гибнуть, словно скот на бойне без единой надежды? А сейчас что делать выжившим? Встать в позу и помереть? Зато без арканы. Зато все сами. Учиться воевать подручными средствами. Так этого не хватит, чтобы пробить шкуру даже рядового войда. Ты и сама это знаешь. Стрелок Гелиада спокойно выслушивает мою тираду и молчит. Лишь копыта ее коня глухо стучат по заснеженной дороге. Наконец она отвечает своим скрипучим голосом. «Ты, похоже, слушал меня тем местом, на котором обычно сидишь, партнер. Беда заключается не в том, что вы используете аркану. Беда в том, что выжившие подсаживаются на быструю и легкую силу. Она развращает». «Развращает?» — переспрашиваю я. «Почти все люди могут выдержать невзгоды. Но если хочешь в самом деле испытать характер человека, дай ему силу!» Явно цитирует Гаргона. «Вот почему свои первые револьверы-подмастерия получали после длительных испытаний и тренировок. Вот почему горнила занимала целый год. Силу нужно заслужить!» Силу должен получить только достойный Неужели ты до сих пор не столкнулся с психопатами и ублюдками всех мастей Которые и раньше не ценили человеческую жизнь Но хотя бы были ограничены рамками закона и человеческого общества Такие, как они, всегда пробираются на самый верх И охотно принимают новые правила Теперь они способны творить то, что любят больше всего, заодно поднимая собственную мощь. Столкнулся. Киваю. Конечно, все происходящее на руку моральным уродам, но если твой аргумент в том, что силу нельзя вручать людям только потому, что ее заодно получат недостойные, я в это не верю. У нас считают так. «Лучше пусть избегут наказания десять виновных, чем пострадает один невиновный. Если закон карает невинных, это не закон, это фарс». Арианель хмурится, но признает. «Стрелок, осудивший невиновного, предает свою суть и перестает быть стрелком». Тогда я предпочту, чтобы силу получили все люди, включая недостойных, если это поможет остальным выжить. А с уродами мы разберемся. Для того ведь и нужны стрелки, разве нет? «Пойми, партнер!» — мотает головой дамочка. Аркана заставляет воспринимать каждого встречного не в качестве потенциального союзника, а в качестве конкурента. Сопряжение не желает видеть сплоченное и сильное общество. Ему нужны разобщенные, грызущиеся группы и единицы сильных эгоистов. Из них выходит самое лучшее шоу. Она на ходу сворачивает новую самокрутку и продолжает. Ты бы, может, хотел, чтобы выжившие использовали новообретенную силу ради собственной безопасности и для построения новой цивилизации. Но факт заключается в том, что 99 планет из 100 навсегда остаются землями беззакония. Пустоши! Набитые маньяками и монстрами На занесенных обломках миров Значит, мы принесем туда правосудие, отзываюсь я У этого процесса есть первоначальный источник Есть тот, кто все это затеял Ты живешь на свете дольше меня Неужели ничего не удалось разузнать? Дама не принято напоминать о возрасте», — с кривой ухмылкой роняет она. «Что до твоего вопроса? Я годами собирала информацию и опрашивала самых древних существ. Никто из них не помнит первую стадию. Никто уже не помнит реальность до прихода сопряжения. Кто-то подчистил хвосты. «Скрыл все улики!» «А... Иерофант? Ты общалась с ним?» Волна недовольства пробегает по ее лицу. «Да!» «Что он рассказал?» «Я задала ему вопрос, и он назвал свою цену!» «Мне хочется ее поторопить!» «Раздражает, что приходится клещами тянуть из стрелка каждое слово!» А потом я понимаю, что причина недомолвок и неохотного повествования заключается в том, что ей стыдно. Просто стыдно. Хорошо улавливаю настрой Горгоны и уже не сомневаюсь в этом. «Я расскажу тебе, откуда взялось сопряжение». Ее голос становится низким и чужеродным. Но та жажда справедливости, что ведет тебя, тот жар, что неугасимо пылает в твоей груди, погаснет. Я заберу его. Ты узнаешь правду. Но тебе станет плевать на нее. Ты отказалась? Да. Черт. Я откидываюсь в седле мотоцикла и провожу металлической перчаткой по лицу. «Именно, партнер!» Арианель сплевывает в снежную кашу. «Долбанная уловка-22! Невозможно покарать виновного без информации, но, получив ее, ты не захочешь этого делать!» иерофант действительно способен на такое?» «Изменить твою личность, превратив для тебя черное в белое, а белое в черное?» «Да!» — без сомнения отвечает она. «Слышал когда-нибудь про Креллика зверобоя «Доводилось?» «Я знала его до того, как он заключил сделку с Иерофантом. Мы познакомились на Атарии, будучи квазами. Большего гедониста, чем крелик, было не сыскать». «Еда, вино, женщины, всевозможные развлечения!» Он спускал прорву арканы на все это, но ему всегда было мало. Единственное, что портило ему удовольствие — риск гибели. Он боялся потерять жизнь до того, как испробует все, что может предложить ему Вселенная. Горгона задумчиво покусывает самокрутку, и продолжает. «Говорят, что это Иерофант вручил ему столь желанную силу. Врать не буду, не знаю. Факты заключаются в том, Креллик действительно поднялся и приобрел репутацию смертельно опасного бойца, одного из лучших. Однако он изменился, и изменился разительно». С тех пор его не видели в компании красоток. В лучших ресторанах и барах он стал редким гостем. Мы столкнулись однажды в «Нексусе». Недовольный, мрачный, озлобленный. Словно в задницу ему загнали стальной кол, а рот набили пеплом. «Тень себя прошлого!» Я могу поверить в то, что о нем теперь говорят. Он утратил вкус к жизни, забыл, что такое радость. Поэтому, партнер, можешь не сомневаться. Иерфант слов на ветер не бросает. Если бы я согласилась на его предложение, предала бы все, что для меня имеет цену. Дальше мы едем в молчании. Внутренний голос зудит, что если эта старуха не смогла за все время найти следов неведомого кукловода, то какие у меня вообще шансы? Шлю его нахер и продолжаю повторять себе, что даже звезды однажды погаснут. Как бы ни был силен тот гад, где бы он ни скрывался, его можно найти, его можно убить». Перспектива же встречи с Иерофантом выглядит все интереснее. Гаргонион он назвал такую цену. Не факт, что моя окажется равнозначной. Не сомневаюсь уже, что дешево не отделаюсь, но это шанс, который нельзя упускать. Через несколько часов, уже когда светает, мы приближаемся к Эврефавиле. Небольшой городок в текущих обстоятельствах Ни хрена не выглядит лубочной картинкой На улицах валяются убитые твари, заметенные снегом Так что локальное поголовье чистят, не позволяя им размножаться Первое знакомство с местными происходит, когда проезжаем мимо супермаркета Ощущаю чужой направленный взгляд и слегка кручу головой Краем глаза улавливаю человеческий силуэт в белом маск-халате, засевшей на крыше. Пялится нам в спину весьма четко, но пока что без алых точек, сигналов опасности. Просто ведут и, скорее всего, доложили на базу. Через несколько минут на выезде из города по дороге, ведущей в сторону базы, натыкаемся на высокую стену с воротами прямиком из магазина. Перекрыто качественно от здания до здания. В теории можно объехать садами и полями, но зачем, когда в инфракрасном диапазоне вижу десяток бойцов, сгрудившихся на другой стороне? Еще пяток засел в соседних постройках. Раздается резкий окрик на французском, который мой переводчик услужливо конвертирует в понятное уху «назовитесь». Егерь. Невозмутимо отвечаю я. ареннель молчит. «Что нужно?» Не менее напряженно вопрошает неизвестный. «Доступ в телепортариум! Покинуть хочу ваш гостеприимный край!» «Катись прочь!» Вежливо сообщают с той стороны. А «Обо мне должны были предупредить американские военные, замечаю я. Генерал Конрад Данн!» В разговоре возникает пауза. Судя по алым силуэтам, сгрудились, шушукаются. «Им было сказано, что доступа не будет», наконец определяется с позиции местный командир. «Мне, ваш император, до да лампочки!» «Говорю я, просто хочу телепортироваться прочь!» Французы напрягаются еще сильнее. «Даем пять секунд» чтобы покинуть охраняемую территорию, или мы откроем огонь. Придурок, глянь на того, кто со мной рядом стоит. Ты реально собрался с ней воевать? Иногда все же полезно ехать в сопровождении суперновы. То ли нервы не выдерживают у одного из снайперов, то ли пять секунд проходят, а нового приказа еще не поступало. Сбоку раздается оглушительный выстрел.